20. В ту ночь охранник клевал носом под включенный телевизор. С экрана лились мелодии популярных песен. Коротко остриженные девочка вслепую сквозь плену тумана вышла за ворота. С пустыми руками и в домашней одежде. Оставив ворота позади, она бросилась бежать. Воздух сочился влагой, дышать было тяжело, поэтому, преодолев пару километров до автобусной остановки, она совершенно выбилась из сил и, едва дыша, чуть не рухнула на землю. На остановке ее ждал мужчина в невзрачном черном костюме. Он с тревогой без конца глядел на часы. Увидев девочку, усадил ее в машину и рванул в сторону Муджина. Туман заслонил автомобиль, как будто опустились занавес, давая понять, что первое действие закончилось. 21. На следующее утро Канн-Инхо с бумажным пакетом в руках постучался в кабинет зама. Он твердо решил, что в последний раз поступает столь беспринципно и безответственно. Это не означало, что он самодовольно считал себя непогрешимым. За 33 года жизни ему случалось совершать постыдные поступки. Пару раз уже, будучи женатым, он переспал с девушками из бара, а когда занимался бизнесом, занижал показатели прибыли. Желал разорения однокашнику, неприятному типу, который преуспел в делах и бахвалился своей дорогущей иномаркой а еще испытывал странное влечение к жене приятеля, удивительной красотки. Но чтобы, как сейчас, потворствовать откровенному взяточничеству, такого с ним не случалось. И впервые он шел на работу, уговаривая себя подобным жалким образом. Однако он вновь припомнил слова жены. «Был бы ты богачом, повезло бы тебе унаследовать огромные земли, ты бы пожертвовал на нужды глухонемых детей в десятки раз больше нынешней суммы». В кабинете зам он неожиданно застал инспектора Чана, с которым столкнулся вчера у директора. Похоже, разговор шел серьезный, так как инспектор при его появлении натянул на лицо улыбку и, видимо, чтобы подчеркнуть, что ничего особенного не происходит, притворно закашлялся. В отличие от Чана, успевшего состряпать подходящую мину, Ли Ганбок явно занервничал и бросил быстрый взгляд на бумажный пакет. «А, учитель Кан, оставь это там и можешь идти!» Взгляды инспектора Чана и Кан-Эн-Хо пересеклись, и воздух словно заискрил. Кан-Эн-Хо прочитал в этом взгляде непонятную враждебность и даже вызов. Инспектор же с улыбочкой умудренного жизнью человека проговорил. «Вот и снова довелось увидеться. Сегодня туман уже не такой густой, не правда ли? Вчера так было даже жутковато. Я слышал, вы и приехали из Сеулу. Такой туманище, верно, и вас заставил понервничать. Возможно, из-за глобального потепления он становится невыносим». «Туман, я хочу сказать». В голосе инспектора ощущалось чересчур повышенное внимание к его персоне. Скорее всего, он догадался, что в бумажном пакете с названием «Банка» лежат деньги. «О, да. кан Кан-Эн-Хо пересек кабинет и поставил пакет перед Ли Ганбоком. Он нервничал от того, что совершает противоправные действия на глазах у стража порядка и двигался скованно, как робот. Вы из Сеула, и, скорее всего, вам этого не понять, но у Муджина, скажем так, есть одна особенность. Мы любим сеульцев, но, как бы это сказать, у нас со столицей особое отношение. Дело в том, что когда те, кто перебрался в Сеул, через много лет возвращаются на родину, то начинают на все недовольно фыркать. А ведь их налоги идут в Сеул, и жильем они обзаводятся в столице, а сюда приезжают только за тем, чтобы провернуть махинации с земельной собственностью. «Конечно же, я ни в коем случае не имею в виду вас». Монолог инспектора затянулся, и Кан инху был вынужден замереть в нелепой позе. Присесть ему не предлагали, он ждал момента, когда сможет покинуть кабинет, отделавшись дежурной улыбкой. Однако инспектор Чан вновь заговорил. «Давайте как-нибудь пропустим по стаканчику. Мук Джин — самое подходящее место для беззаботного времяпрепровождения. Тут нужно есть, пить и веселиться». 22. В классе первым делом он проверил по списку учеников, нет ли отсутствующих. Йонду на месте не оказалось. Он знал, что если бы приболел кто-то из общежитских ребят, его бы об этом предупредили, однако на утренней планерке с кураторами никто ничего не сказал. Он подошел к парте Йонду и спросил ребят, где она. Ученики, хлопая глазами, показали жестами, что не знают. Он набросал на доске план урока и вернулся в учительскую. Пак, за соседним столом, поставив перед собой ученика девятого класса, бил того наотмашь по щекам, а все в учительской делали вид, что ничего не происходит. Видно, побои длились уже порядочно, щеки мальчишки горели огнем, напоминая алых асцидий. Канэнхо хотел было сесть за свой стол, но тут мальчишку зашатало, и он чуть не упал. Канэнхо бросился его поддержать и незаметным жестом оттащил подальше от Пака и его кулаков. Пак же, почувствовав на себе взгляд Канэнхо, отряхнул ладони. «Вы только посмотрите на этих молокососов! Вытворяют в школе не весь что! Еще раз поймаю, прибью насмерть!» Ребенок был глухим. Интересно, он догадывался, за что его наказывают? Вроде девятиклассник, правда, ростом маловатый, и в отличие от сверстников, для которых в этом возрасте вполне естественно проявлять непослушание, на бунтаря не походил. Стоял понурец, лицо опухло, и по нему текли слезы. «Пшел вон!» — Пак толкнул его в спину пошатываясь ученик вышел из учительской в комнате повисла напряженная тишина у канн хо язык не поворачивался спросить у коллег за что пак жесток отхлестал ребенка вместо этого он решил навестить завуча и осведомиться о причине пропуска юнду изобразив на лице что с трудом припоминает тот проговорил вчера ночью она самовольно отлучилась из интерната насколько мне известно сейчас с ней проводят беседу заведующий по воспитательной работе После этого она, вероятно, вернется в класс. — Простите, а где именно сейчас ученица? Может, я смогу быть чем-либо полезен? Завуч ответил уклончиво. — Скорее всего, в компьютерном классе. Канненхо показалось странным, что подобные беседы проводятся не в кабинете по учебно-воспитательной работе, а в компьютерном классе. И так как первая пара у него была свободная, он отправился на второй этаж отыскать Юнду. Поднявшись по лестнице, он завернул за угол и замер. Из компьютерного класса вышли инспектор Чан вместе с замдиректора. Склонив голову, они о чем-то шептались, словно соучастники заговора. Попрощавшись с инспектором, зам снова скрылся в компьютерном классе. Ханн-Хо инстинктивно подался назад и укрылся за углом. Ему не понравилось, что недавно в кабинете замдиректора этот самый инспектор проявил излишний интерес к его персоне. Парварно сбежав на один пролет, он приложил мобильник к уху и повернулся как окну, делая вид, будто с кем-то разговаривать. «Да, это я. Я сейчас в Муджине. Ага. Здешняя школа? Да ничего особенного». За спиной раздались шаги. Когда инспектор поравнялся с Кан Энхо, на мгновение шаги стихли. Затылок обожгло, а по спине пробежали ледяные мурашки, словно его застали на месте преступления. Затем вновь послышали шаги. Инспектор торопливо спускался по лестнице. Кан Ин Хо прирос к месту. В голове роились мысли. Смышленые Йон Ду, самовольная отлучка из общежития, это парочка, инспектор Чан с замом. И почему ребенка отвели в компьютерный класс, даже не посвятив его, классного руководителя, в курс дела? В коридоре на втором этаже стояла тишина. Компьютерный класс находился немного подаль от других помещений. Кан Ин Хо остановился возле его двери. Оттуда донеслись крики. 23. «Кто надоумил тебя?» — тишина. «Кто сказал сделать это? На чьей машине ты ездила? Говори, кто?» — тишина. «Скажи ей, если тотчас не признается, ее заберут в полицию». Вслед за этим послышался вопль девочки. Аннхо схватился за дверную ручку. холод металла через ладонь передался в позвоночник. Его охватило странное чувство, то ли надежда, то ли страх, что, возможно, дверь будет заперта, как вчера в женском туалете. Но ручка неожиданно легко провернулась, и его охватил ужас, словно он нечаянно шагнул в трясину и понял, что его неотвратимо засасывает. Он постарался открыть дверь как можно бесшумнее. В компьютерном классе все столы были отгорожены высокими перегородками, поэтому он ничего не увидел. Но в тишине скрежет поворачивающейся ручки, похоже, прозвучал довольно громко. Раздался чей-то визгливый окрик. «Кто там?» «А, ну, моя ученица здесь», — пробромотал он и двинулся на звук. Йонду действительно была здесь. Однако рядом с ней сидел вовсе не заведующий по воспитательной работе, а зам и какая-то женщина. и он видел впервые, но, судя по всему... Это была куратор по внешкольной работе в женском общежитии. Она переводила слова зама на язык жестов. «Видите ли, моя ученица не пришла на урок, и господин Завуч любезно сообщил мне, что она здесь». Он изо всех сил старался говорить как можно вежливее, даже заискивающе, словно просил прощения за бесцеремонное вмешательство в дела, которых мало что смыслил. Он нарочно сделал упор на том, что послал его сам Завуч. Конечно же, нелепо, что его заставляют краснеть за вполне естественный интерес, но он решил за лучшее проявить почтительность с примесью подвострастия. Как ни крути, зам приходился братом директору интерната являлся отпрыском основателя этого заведения, а значит, имел определенный вес, так что не стоило портить с ним отношения. Подумать только, он здесь всего сутки, а уже непроизвольно реагировал подобным образом. «Твоя ученица? А ты вообще кто такой? Немедленно покинь класс!» Йонду быстро глянула на него. Видимо, ее били по голове. Волосы взлохмачены, мертвенно-бледное лицо перекошено ужасом. Их взгляды пересеклись всего лишь на секунду, но в ее глазах, в этой бездне страха, вспыхнул огонек, будто сигнальная ракета, на мгновение разорвав непроглядный мрак ночи. Огонек этот сразу же угас. Йонду бессильно опустила голову, увидев, как он стушевался. «Я не знаю, в чем провинилась моя ученица, но, как классный руководитель, проговорил он медленно, чеканя слова, ему не давал покоя сигнал бедствия в глазах йон -ду. «Без разрешения покинула общежитие, к тому же ночью, что совсем из ряда вон. Ведь и не маленькая уже», — проговорила женщина, окинув кан инхо ледяным взглядом. стройной фигуры, волосы собраны в хвост, а в голосе — стальные нотки. Выглядела она весьма дерзкой, даже свирепой, возможно, из-за слишком яркого макияжа. Вы правы, но мне кажется, было бы разумным отправить девушку на занятия, уже после уроков приструнить. «Посмотрите-ка на него! Откуда только выискался? Ты кого сейчас уму-разуму учить вздумал? Неужто не видел, что даже из полиции понабежали? В школе все на ушах стоят, а он умничать вздумал. Ты имей в виду, учителя к нам в очередь выстраиваются, — взъелепенился зам. Сказать такое при ребенке хотя бы и глухом. В конце концов, это учебное заведение, он все-таки учитель, пускай и на временной ставке, но зама это все не волновало. Канненхо вспомнил свое вчерашнее ощущение чего-то варварски грубого, исходящего от этого типа. Теперь же его обдало затхлым зловонием сточной канавы. У него подкосились ноги, как будто пуля поразила его в сердце. 24. В тот день Юнду так и не вернулась в класс. На лица ребят снова опустилась непроницаемая маска. Если вчера в свой первый день в школе он чувствовал себя, будто его облили помоями, то сегодня было ощущение, что его с головой окунули в бак с помоями. Он не понимал, как можно так выражаться и вести себя подобным образом. Его обуревала тревога. Если все не разрешится в ближайшее время, он будет не просто сломлен. Все его существо превратится в клочок туалетной бумаги, смытый в унитаз. После уроков он первым делом зашел на домашнюю страничку интерната чая чтобы отыскать общежитского куратора Юнду. Среди восьми кураторов обнаружил ту самую дамочку с конским хвостом. Звали ее Юн чая и лет ей было 25. Он задумался, есть ли связь между ее именем и названием интерната. Еще раз внимательно пробежался по юнкете Когда ребята закончили с уборкой и разошлись, он направился в общежитие на поиски Юнду. Комнаты воспитанниц располагались на третьем этаже. Миновав длинный коридор, ведущий из учебной части в жилой комплекс, он отыскал нужную комнату. Здесь жили шесть учениц седьмого, восьмого и девятого классов. В комнате стояли три двухэтажные кровати и огромный стол у окна. Ветер колыхал белые кружевные занавески на окне. За ним далеко-далеко раскинулась черная суглинистая отмель, напоминающая изогнутую спину гигантской рептилии. Было сравнительно чисто, и мебель не выглядела такой уж старой. Ему говорили, что этот интернат – образцово-показательное социальное учреждение для инвалидов, которое уже несколько лет подряд получает поощрение от городского отдела образования, и увиденный им, в принципе, не расходилось с этой оценкой. Не случись вчерашних странных событий, возможно, он даже настрочил бы восторженный отзыв, восхищаясь заботой местной администрации, мэрии, отдела образования об этих детях. Когда он вошел, четыре ученицы встали с места. На их лицах было написано удивление. Лишь юрий осталось сидеть на кровати. В глазах этого ребенка с третьей степени умственной отсталости, сжимающего в руках маленького плюшевого мишку, сквозил нескрываемый ужас. «Где Йон-Ду?» — спросил он на языке жестов. Девочки хранили молчание. На их лицах скорее читалось «не не знаем, а не можем сказать». юрий ты же дружишь с йон -Ду. Где она?» юрий сидела с опущенными глазами и гладила по голове своего плюшевого медведя. Казалось, еще немного, и ветка и прогнившие нитки лопнут, выпустив наружу всю вату. юрий упорно избегала взгляда учителя. Он вспомнил общеизвестную истину, что с помощью слов можно передать лишь 10% содержания. Недостаточно облечь сообщение в звуке, важны интонация, контекст, жесты и мимика, только так можно полностью передать смысл. Когда появились мессенджеры, а они с женой осваивали виртуальное общение, иногда едва не доходило до ссор, ведь в киберпространстве невозможно полноценно передать все нюансы речи. Впрочем, это казалось не только общение в мессенджере. Он вдруг вспомнил свою дочь Сэмми. К примеру, стоило ее отругать, пятилетняя дочка могла ответить «Я тебя не люблю», однако глаза и тело Сэмми говорили другое. Его сердце расшифровывало эту фразу так «Мне грустно, что я расстроила папу», «Мне хочется радовать его. Я хочу быть любимой». В случае с Сэмми это было несложно, потому что он любил свою дочь и мгновенно мог распознать и воспринять невербальный смысл сказанного ею. Лицо Сэмми вдруг отодвинулось на задний план. Он вспомнил огонек, что на мгновение вспыхнул и погас в устремленных на него глазах йон -ду. Он снова заговорил, стараясь на своем никудышнем языке жестов передать, что у него на душе. «Я действительно волнуюсь за йон -ду. Девочки переглянулись и обменялись едва заметными жестами. Если бы они общались на обычном языке, это можно было бы сравнить с перешептыванием, но для него их знаки оставались непостижимой головоломкой. «Пожалуйста, скажите мне, я правда хочу ей помочь. Я на все готов ради вас». Ему и мой во сне не могло присниться, что он, учитель, будет говорить детям подобные вещи. «Ты чего цирк устраиваешь? а Опомнись, старик!» «Ты же там не в качестве сотрудника службы спасения 119». Скорее всего, так бы отреагировал его бывший компаньон по бизнесу, который всячески отговаривал его от места преподавателя спецшколы в Муджине. Если вдуматься, кто кому может помочь в этой жизни? Ведь помощь в конечном счете означает лишь удовлетворение тщеславия того, кто эту помощь оказывает. «Брось! Вот попросят тебя, тогда и поможешь!» Так он сам в свое время говорил приятелю, который хотел помочь попавшей в переделку со Юджин. — Да что с тобой? Пожалуйста, больше не заставляй меня так унижаться, — услышал он голос жены. И славный Канн-Хо, не привыкший перечить жене, ответил самому себе. — Признайся честно. Ты приехал сюда совсем не для того, чтобы сделать свой добрый вклад в этот мир, как преподнес это Со Юджин. — Ты здесь только ради денег. — Спору нет. Здорово творить добро и за это получать зарплату. — Окей. Но не более того. Если, дожив до 33-х, потерпев за эти годы столько поражений, ты до сих пор ничему не научился, тебе самому следует присвоить третью степень умственной отсталости. А местная администрация назначит тебе базовую пенсию. Шутка. В общем, не перегибай палку. Со стряпой умеренно обеспокоенное лицо, сделай вид, что ты не в курсе всего происходящего, а затем унося отсюда ноги. Ты уже сделал все от тебя зависящее конце концов, ты не можешь принудить детей отвечать на твои вопросы. В любом случае, ты приехал только вчера, так что не при делах. Хватит играть в детектива, подумаешь, герой». Ему захотелось по дороге домой заглянуть к Союджин. Они пропустят по стаканчику, и, быть может, он ей скажет. «И ты и я — всего лишь крохотные винтики в этом необъятном мире. Даже если мы двое выйдем из игры, земля по-прежнему будет вертеться». Так что пойдем-ка лучше в караоке и споем песню на «Вроде ничего не попишешь, ведь так все устроено». А потом пьяные, они зашагают по улице, и он скажет Юджин, чтобы шла домой, а сам отправится на улицу красных фонарей в поисках той малолетней косенькой девицы а счастье ли на беду, она снова с хохотом вцепится в него. А, это тот дядька, что попахивает Сеулом, и он, якобы не сумея в побороте искушения, последует за ней. И тут выяснится, что Со Юджин не пошла домой, а следит за ним. Она возмутится. Кан-эн-хо, ты что, и вправду намерен так жить? Он попробует оправдаться, мол, нет, не хочу, но что поделать, ведь все так живут. Он не заметил, как Юрия встала с кровати. Внезапно она потянула его за край одежды, у остальных четырех девочек в глазах загорелся страх, словно вспыхнувший во мраке спички. И тогда он понял, что юрий та самая юрий с третьей степенью умственной отсталости, увлекает его в самую гущу всего этого кошмара. С одной стороны, этого он добивался, а с другой — совершенно не желал. 25. С плюшевым мишкой под мышкой Юрия шла по сумрачному коридору, опередив его на несколько шагов. Когда он ее догонял, она убегала вперед, а если отставала, оглядывалась и ждала, будто бы давая понять, чтобы держал дистанцию в 3-4 шага. По дороге им встретилась ватага мальчишек, направлявшийся в компьютерный класс. Они кивнули ему в знак приветствия. Окна общежития выходили на г крыло учебного корпуса. В учительской горел свет, мерцая в сизых сумерках. Черные громады деревьев раскачивались на ветру, разметав косматые ветки. Кан-Ин-Хо словно под гипнозом следовал за Юри. Поразительно, на шаги Юри были практически неслышны. Маленьким невесомым ангелом она точно плыла по воздуху. В полумраке, прислушиваясь к звуку собственных шагов, Кан-Ин-Хо поднялся вслед за ней этажом выше. Юрий свернула в темный коридор и остановилась, и до его ушей донеслось дребезжание стиральной машины. Из-под двери прачечной пробивался свет и больше ни единого огонька в поле зрения. Убедившись, что он все понял, Юрий повернул обратно. А когда ее темно-синий спортивный костюм исчез за углом, из прачечной раздался вопль. Он открыл дверь. Это было довольно просторное помещение, где общежитские ребята сами стирали свою одежду. Он сначала не поверил своим глазам. Три рослые ученицы старших классов обступили огромную стиральную машинку. Две из них держали Йонду за плечи, а третья пыталась силком затолкать ее руку в крутящийся барабан. И хотя сработала функция отключения отжима при открытии дверки, барабан все еще довольно быстро вращался. Йонду кричала. «Вы что творите? Неожиданно для самого себя!» — гаркнул Кан-Ин-Хо. Оглянулся лишь один человек, которого он поначалу не заметил — Юн-Чаэ. Ее раскосые глаза столкнулись его взглядом. Поразило то, что в них читались одновременно гнев и затравленность. Он бросился вперед, чтобы оттащить юнду и старшеклассницы в раз обернулись вместе со своей жертвой. Вырвав ее из их рук, Кан-Ин-Хо порывисто прижал юн к груди. Неожиданно она оттолкнула его, но затем, осознав, что учитель пришел сюда за ней, укрылась за его спиной. Дребезжание замедляющегося барабана резало уши. — Вы что тут вытворяете над ребенком? И с попеляющим взглядом он уставился на Юн Чаэ, единственную, кто мог его услышать. Особенно его разозлило то, что ей было двадцать пять лет, как он узнал из анкеты. Лица старшеклассниц в свете люминесцентных ламп приобрели зеленоватый оттенок. «Проводим воспитательную работу», — медленно произнесла Юн Чаэ, делая паузу между словами. Его сердце, готовое выпрыгнуть из груди, немного поумерило свой бег. Он обернулся к Юн Ду, стоявшись за его спиной, и осмотрел ее руку, побитую крутящимся барабатом. На коже проступили багровые пятна. Слава богу, серьезных повреждений не было. «Ты не поранилась? Все в порядке?» Йон-Ду никак не могла дышаться и с лихорадочным блеском в глазах пристально вглядывалась в его лицо. «Это же самая натуральная расправа. Как можно применять к ребенку такие меры? Вы разве не куратор общежития? В Республике Кореи подобные методы к воспитательной работе никакого отношения не имеют», — проговорил Кан-Ин-Хо, стараясь подавить гнев. «Ха! Я-то думала, у нас новый учитель. А тут, оказывается, адвокат объявился, фыркнула Юн-Чаи и визгливо рассмеялась» след за ней нерешительно захихикали обступившие ее девицы да неужели а не желаете ли предстать перед судом вдруг я адвокат прикинувшийся преподавателем на временную ставку в голове не укладывалось сначала приходится терпеть оскорбление от директора потом от зама от коллеги учителя а теперь от этой два 25летней пиголицы его плечи вздыбились от вскипавшего в нем гнева и тут к его удивлению с губ юн чая сошла улыбка «Общежитие — это жилая часть интерната Чая. Она находится в ведении кураторов по внешкольному воспитанию. Вы не имеете права вмешиваться». Она по-прежнему чеканила слова, но что-то в ней надломилось. «Нет, она не капитулировала», — разумно признав его авторитет. «Она лишь отступила из опасения, что как мужчина он может прибегнуть к физической силе». Стиснув зубы, Канненхо смерил ее взглядом. Ему и в самом деле захотелось влепить ей хорошую затрещину, чтобы расквитаться за все унижения, которые довелось испытать здесь. Она, видимо, почувствовала его колебания. И он решил воспользоваться ее страхом, чтобы выйти победителем хотя бы в этой стычке. Придав жесткости взгляду, он резко бросил. «Я забираю ребенка с собой. Потому как вы, хоть и зоветесь куратором по внешкольному воспитанию, на самом деле применили бандитские методы». «Если вы хотя бы еще раз позволите себе подобный произвол к ученикам моего класса, вам точно не поздоровятся!» Кан Инхо потянул Йонду за руку. Ее негнущаяся, будто задеревеневшая ладонь, казалось, сопротивляется. По всему чувствовалось, что Йонду некомфортно. Зажатая в его руке ладонь беспрестанно дергалась. Выйдя в коридор, Кан Инхо на мгновение отпустил ее руку и на своем скудном языке жестов сказал «Не нарушай правила! Я хочу помочь тебе!» Он хотел сказать другое, но не знал, как показать это жестами, и потому просто выкрикнул. «Ты должна уметь защитить себя! Прошу тебя, не давай себя в обиду!» Черные глаза Йонду округлились. Он и сам себе стал противен. Разве можно кричать на ребенка, которого и без того целый день отчитывали и буквально несколько минут назад подвергали истязаниям? Если бы он мог спокойно, по-доброму донести до нее, что у него на душе... Но как выразить все это на языке жестов? Он снова взял Юнду за руку и повел по коридору. Сзади послышали шаги Юнчая и старшеклассниц. Бывало ли в его жизни, чтобы он так обостренно воспринимал окружающие звуки? Он здесь и двух дней не пробыл, уже на пределе сил. Черт! Черт!» Не слышать слов, не понимать слов. Черт бы все это подрал, бормотал он себе под нос, сам того не замечая. Похоже, Юнду, руку которую он снова взял в свою ладонь, не отпускала тревога. Ее пальцы, не переставая, двигались. С его губ сорвался вздох. Отказавшись от идеи высказаться на языке жестов, он сказал сам себе. «Я с трудом получил это место. Приступил к работе, засунув всю свою гордость подальше. У меня тоже сейчас ситуация аховая. Можешь ты это понять» и все же это не лезет ни в какие рамки. Так что, пожалуйста, доверься мне и не упрямься, а просто иди за мной, прошу тебя!» Ему было досадно, что йон пытается высвободиться из его ладони, и еще крепче сжал ее беспокойные пальцы. И вдруг понял — ее пальцы выводят какие-то знаки. Словно на бумаге йон пыталась что-то написать на его ладони. За спиной слышался топот девичьих ног, и волосы на голове встали дыбом. Ноль, один, ноль. Его кожа под пальцами Йонду считывала код. Было неясно, то ли это цифры 010, то ли корейские буквы. Он закусил губу и сосредоточил все свое внимание на ладони. Почувствовав, как напряглась его рука, Йонду стала медленно чертить пальцем знаки, раз за разом, снова и снова, пока он, наконец, не расшифровал ее послание. 010-9987-XXXX, телефон мамы, прошу встречи. Прислушиваясь к шагам, по-прежнему раздававшимся следом, он взглянул на Юнду. Она же на него не смотрела. Похоже, она по привычке пыталась отвлечь внимание преследователей. Юнду еще раз вывела те же самые цифры и буквы. Он остановил ее проворные пальцы и, рожав руку, сам начертил на ее ладони. «Окей». Лишь теперь из глаз Юнду, упорно глядевший прямо перед собой, закапали слезы. Чтобы запомнить номер, начерченный Юнду, он запретил себе говорить, думать и даже глубоко дышать. «Юнду была сообразительной девочкой». И тот факт, что этот сообразительный ребенок доверился ему, хотя, казалось бы, само собой разумеется, когда ученик доверяет своему учителю, несказанно обрадовал его. Как часто дурманина алкоголем или табаком, отупевший от бессмысленности существования, он умудрялся забывать телефонные номера близких друзей, день рождения жены или годовщину их свадьбы и даже день рождения дочери. И теперь... Отведя Йонду в общежитии он опрометью помчался по коридору, влетел в учительскую, едва не растянувшись на полу, схватил ручку и записал цифры на первом попавшемся клочке бумаги. Будь он помоложе, не будь его мозги отравлены спиртным и табаком, и если бы порочность этого мира не наложила на него свою печать, будь его память по-прежнему цепкой, ведь сумел же он с лету запомнить домашний номер Мёнхи, тогда, возможно, он бы притормозил, И хотя бы немного подумал, но он не позволил себе раздумывать. Оторвав уголок бумаги с номером телефона, он кинулся на стоянку и забрался в машину. Надо же, за сколько времени он не выкурил ни одной сигареты! Удостоверившись, то окна закрыты, Канн-Инхо позвонил. Прошло довольно много времени, прежде чем ему ответил усталый голос женщины средних лет. «Вы мама Юнду». Я ее новый классный руководитель в интернате чая Кан Инхо. Так началась эта долгая история. 26. Ох, учитель! Простите, что не вышла на связь первая. Послезавтра у мужа операция. Мы сейчас в Сеуле, приехали в больницу. Простите, пожалуйста, проговорила мама Йонду, виноватым тоном, обычным у добряков, которые чувствуют свою ответственность за все происходящее. А, вот оно что! «Понятно. Говорите операции послезавтра?» Пальцы Канн-Инхо, нервно поглаживавшие руль, внезапно обессилели. «Предполагают рак. Но чтобы поставить точный диагноз, надо произвести дополнительные исследования, поэтому пришлось закрыть лавку в Муджине. С этими заботами я совсем забегалась. У Йонду ведь все хорошо. Да, с ней все в порядке, а у вас и вправду сейчас забот хватает. Простите, что оставила на вас дочь, а сама ничем не могу помочь». Йонду восемь лет оглохло, денег на лечение не было, на нас тогда столько всего навалилось, а государство и интернат оказали неоценимую помощь. Без единой воны взяли под свою опеку наших детей, еще и учат их. Нам только остается, что благодарить безмерно. Позапрошлым году, когда муж был на ногах, двух поросят купил и угостил всех учителей. А нынче обстоятельства не позволяют, вы уж простите, пожалуйста. Слушай, он смотрел сквозь стекло на погрузившийся во мрак школьный двор. Ветер усилился, раскачивал ветви камерии у центрального входа. Зато хоть туман разогнал. Воздух был чистым и прозрачным, в черном небе, как мурашки на коже рассыпались звезды. Когда-то ему нравились строки древнего стихотворения. «Рядом с человеком всегда найдется лесистая гора, что в метафоричном смысле означало «ты можешь выжить в любых условиях» а были у него в приятелях любители выпить, что шатались в окрестностях университета в поисках пивнушек и в шутку переиначивали эти поэтические строки на свой манер, заменяя лесистую гору на рисовую водку. Молодому Канн-Инхо мир казался гораздо несчастнее и несправедливый, хотя напрямую все эти несчастья и несправедливости его самого не касались. Жестокость мира была чем-то абстрактным, словно картина в раме, и об этом можно было подискутировать точно так же, как и об изречениях в классиках. Он словно стоял на берегу реки, возмущенно вздыхал и с негодованием сплевывал воду, так как противоположный берег находился слишком далеко, ведь тогда на кону стояла его плошка с рисом. Однако здесь, в Муджине, всего лишь на третий день пребывания ему пришли на ум эти строки. Ты можешь выжить в любых условиях. Кто знает, не придется ли ему скоро заменить лесистую гору на несчастье, что по жизни неотступно преследуют человека. Или нет, даже так, среди людей всегда найдутся нелюди. — Знаете, Юнгдул, она... она по вам скучает. Вот и попросила позвонить. Думаю, ничего особенного, просто, видимо, подростковый возраст, повышенная восприимчивость ко всему. В этом возрасте все... Он не закончил фразу. Ему вспомнилось, как она шла, глядя перед собой не смея поднять глаза, из которых катились крупные с горошина слезы. Этого ранимого ребенка, ребенка, который не может слышать, этого подростка схватили, скрутили, подвергли пытке. Но у пришла другая мысль. Вот идешь ты себе, никого не трогаешь, и вдруг бац! Ни за что, ни про что тебе надавали пощечин а потом популярно объяснили, за какие такие провинности, и, не соображая в чем дело, ты униженно просишь прощения, вернувшись домой после долгих размышлений, вдруг понимаешь, что все это какая-то дикая нелепица». Иномарка позади него подала назад, тоже синяя, как у Зама, но модель другая. В зеркале заднего вида Канн-Хо проследила за машиной, за рулем сидел директор интерната, а на пассажирском сидении пристроилась Юн-Чаэ. Склонившись к водителю, она что-то усиленно ему втолковывала. Кан-Эн-Хо уловил в ее манерах жеманность, которой до того в ней не наблюдал. Он не спешил заводить мотор и сидел в темноте до тех пор, пока машина директора не скрылась из виду.